Глава 23. Погода проясняется. Паника, резиновым мячиком прыгала в моей груди, затем перескочила в голову. Пульс зашкаливал. Темнота и отсутствие звуков пугали. Я представляла Даниеля, вспыхнувшего факелом. Кажется, даже запах палёных крыльев почувствовала. Все, кто был в зале торжественных церемоний Академии, замерли. Было понятно, почему прервалась связь. То ли магический щит не выдержал, и наступил конец света, то ли Айрогер вышел на контакт и убрал лишние каналы. Или просто технические неполадки стряслись. Резко загорелись источники света, студенты и преподаватели с облегчением посмотрели друг на друга. Все живы, так что даромнее пока не провалилась в тьму. К сожалению, канал больше не просматривается. извиняющимся тоном сказал декан Раканар. Возможно, на той стороне не хотят, чтобы кто-то видел, что происходит в столице. Нам оставалось только ждать. Через 10 минут самые нетерпеливые потянулись к выходу, решив, что мир не рухнул и ничего интересного больше не произойдёт. Спустя час на своих местах осталась примерно третья часть аудитории. Теперь сидячих мест не только на всех хватило, ещё и свободных кресел больше половины осталось. Я почувствовала, что чрезмерное возбуждение сменяется апатией. Меня прибивает поспать. Надо идти в комнату, тем более что Иксандра начала волноваться, как там Линкс дома один и удастся ли найти хоть один предмет гардероба в неизменном состоянии после столь долгого нашего отсутствия. Мы уже подошли к выходу, когда потолок вновь вспыхнул, и в его центре возникло сияющее лицо нашего величества. «У нас получилось!» – прокричал он. «Дорогие жители королевства, завтра весна вступит в свои права! Пусть и не полные! Маги справились, теперь дело за Министерством безопасности! Повелеваю отыскать седьмой ключ в кратчайшие сроки и поймать того, кто его скрывает!» больше никого и ничего не показали, связь закончилась, но стало понятно, с духами договориться удалось. И что особенно ценно, они и впрямь существуют, а то я в них признаться не очень верила. Ура! Оживились присутствующие. Мы теперь были вестниками добрых вестей, и это воодушевляло. Пока шли по университетскому двору до общежития, пристально вглядывались в вечереющее небо, есть ли там признаки весны. Пока не было. Так Адриус сказал. Завтра, рассудил Александра. Но но не утерп, но не утерпела, создала на ветке ближайшего куста большой розовый бутон. Правда, он рассыпался почти сразу. Зайдя в комнату, мы порадовались, что Линкс не нанес, видимо, ущерба, расслабляться не стоило, потому что сюрпризы в виде погрызанных или разодранных цепкими коготками вещей могли обнаружиться позже. Первым делом я сотворила то, на что хватало моей магии, позволяющей улучшать свойства некоторых вещей. Убрала лоток за пандой, точнее сделала опилки внутри него чистыми. Да, я лентяйка и брезгливая вдобавок. Но наполнитель, который щедро был рассыпан вокруг ёмкости, всё же убрала с помощью совка и веника. Времени до ночи оставалось не так много. Мы с Александрой подготовились к практическим занятиям. Она вырастила в сухой кадки пару бамбуковых стебельков для линкса, что тоже заняло время, и все улеглись спать. А под утро нас разбудила копель. Веселая, торопливая, словно спешила восполнить упущенное весной время по полной программе. За окном сияло солнце, пусть и проглядывало между хмурого вида облаками, но оно уже было тепло. На занятии мы шли в хорошем настроении, пообещав Линксу, что сегодня днем он сможет побегать по лужам. Он вряд ли нас понял, но все равно обрадовался. «Когда ректор вернется?» Огорошил меня вопросом Никанора, едва я зашла в аудиторию. Остальные пытливо таращились, словно подкрепляя её высказывание. И что мне теперь делать? Вздохнув, попыталась выпутаться. Он же на секретном задании, а никто не знает, как король отпустит, так и прилетит. Кажется, получилось на этот раз отбрихаться, но на будущее надо договориться с Тропери, как себя вести. Развучал сигнал к началу занятий. И до меня только к тому времени дошло, что я пытаюсь подыгрывать. Собственно, зачем я это делаю? Ведь мне вовсе не хочется никакой свадьбы с ректором. Да, он может быть милым временами, но от этого не становится менее пугающим. Моё дело не придумывать отговорки, которые помогут ректору без проблем испортить мне жизнь, а науки магические осваивать, чем я и занялась. Что ж, моё дальнейшее обучение в том числе зависит и от этой нежеланной свадьбы. не будет её нечем станет и академии платить сказать что я была не в настроении сильно преуменьшить мои печали даниэль тропери почти с триумфом прибыл на рабочее место спустя 3 дня после беспримерного ритуала в саверилье наверняка он войдёт в учебники магической истории я узнала о том что мой жених вернулся от местных сплетниц услышав в столовой во время обеда между разговорами о модных фасонах резиновых сапожек а потом я его увидела почти сразу. Тропери встретился в нашей группе в коридоре, когда мы шли на очередной практикум. Мои сокурсники активно ему зааплодировали. Конечно, чуть не ставший опальным, ректор участвовал в спасении весны. «Спасибо за солнышко!» – пафосно крикнул Россин. «Мне одной это показалось странным». Даниле эти слова застали врасплох, потому что он вдруг прыснул, будто мальчишка, а не серьёзный маг и учёный. Ну кивнул парню, вполне благожелательно, и сказал, что рад стараться для блага родне. "Вере, нужно поговорить", обратился он ко мне. И вокруг нас тут же образовалась пустота, но при этом тактичные студенты приготовили уши, чтобы от них не ускользнул даже шёпот. «Пройдем ко мне в кабинет, это ненадолго». И любопытные соученики с трудом подавили вдох сожаления. А я сама с ним не прочь была поговорить, если что. Из порога об этом заявила. «Ректор Трапери?» «Даниэль», — поправил он меня. «Даниэль», — согласилась я, — «пока вас не было, меня атаковали с расспросами. Где вы и когда вернетесь? Как отвечать на них впредь?» «Вот это я и хотел обсудить», — улыбнулся он. Мне уже поставили на вид, что мы не похожи на жениха и невесту. Я, конечно, спросил до Рамелла, должны ли мы смущать окружающих, демонстрировать свою близость прилюдно. Я затаил дыхание, очень интересная тема. Не хочу я с ним ничего демонстрировать. Внезапно вспомнился поцелуй, скрепляющий помолвку. Не вовремя, конечно, но тут уж как получилось. Я наверняка изменилась в лице, потому что он произнёс: Нет, интимность подобную той, что была на помолвке, нам выдавать не нужно. По крайней мере, пока мы не женаты. Но уж будьте любезны, не отскакивать, как ошпаренная, если мне вздумается поцеловать вас в щёку. Я пообещала так не делать. И ещё, вы должны будете сопровождать меня на некоторые встречи, куда принято приходить со своей половиной, особенно летом. Но вы же не думали, что у вас будут каникулы и от обязанности моей невесты, хмыкнул он, верно истолковав мой недоумённый взгляд. Впереди последний учебный месяц, затем время зачётов и экзаменов, а потом мы будем активно готовиться к нашей свадьбе, и важно произвести на общественность хорошее впечатление, ведь вам и в суд со мной ехать. Какой суд? Зачем? испугалась я. Не надо так нервничать. Трапери сунул мне в руки стакан с водой. Это предварительные слушания. Для моего брата Аарона, естественно. Сложно будет его судить, поскольку неизвестно, где ключ, кто им управляет и к чему приговаривать преступника, который ни в чем не признается. И ко мне будет приковано особое внимание. Ведь многие думают, что артефакт у меня. Я выжидательно посмотрела на него. Продолжение обещало быть интересным. Ведь я и сама сомневалась, что Даниэль не виновен. Поэтому мне нужно, чтобы вы показывали свою безграничную в меня веру и полную поддержку. Мы пребудем на слушание вместе, как любящая пара, и постарайтесь меня не подвести. А как скоро это будет? Время на подготовку есть, целых 12 дней. Особое платье для судов шить не надо, надеюсь? Он еще и шутить изволит. Я пообещала достоверно изобразить любящую невесту и пошла на учебу.